Глава двадцать Ирландец подошел к старику и протянул тому руку. Из кресла помог подняться и поздоровался. На местный криминал Роннан производил гнетущее и даже пугающее впечатление. Но дед в черном костюме спокойно выдержал его взгляд. «Говорить. Ты же знаешь, что я предпочитаю говорить. По крайней мере, сначала». «Я тоже за конструктивный разговор», — сказал Ронану дед и указал на стойку. «Прошу». Старик занял место провалившейся под землю блондинки, ирландец встал рядом с ним. «Итак, вы хотели оставить заказ на устранение некой группы лиц», — произнес старик таким тоном, будто мы хотели заказать пару коктейлей и закуску. «Хан, ты меня знаешь. Я могу и сам устранить группу лиц», — с усмешкой ответил Ронан. «Тогда зачем? Мы хотели привлечь твое внимание». «Это не ляпая, выходкой». «Ну что же вам удалось? Зачем ты пришел, леприкон? «Мы собираемся провернуть одно дело и собираем команду». «Что за дело?» В ответ Ронан широко улыбнулся. В этой среде не принято было обсуждать детали. «Платим по двойному тарифу, золотом, швейцарскими франками». В ладони Ронана появился золотой кругляш. Щелчком ирландец отправил его деду. Тот ловко поймал франк. Оплата золотом, да еще и редкой у России монетой, подразумевала одно – риск затеянное дело таило в себе максимальный. Швейцарские франки принимали по всему миру, с ними можно было смело убегать за границу, если вдруг налет или ограбление пойдет не по плану. Сам по себе процесс нелегального перехода границы казался сложным, практически неосуществимым. Граница не просто была на замке. Каждый, кто пытался ее пересечь, уничтожался на месте без суда и следствия. Так что золотые франки служили больше для самоуспокоения. Потратить их у наемника был очень невысокий шанс. Поэтому Ронан и озвучил двойную ставку. «Какие именно специалисты вам нужны?» — спросил дед. Ирландец достал помятую бумажку и протянул ее старику. Я знал, что там написаны три клички, в том числе на клочке бумажки было и слово «Жорж». «Интересные личности». «Подробности дела?» «Мы не можем их раскрывать», — сказал я. «Тогда мы поднимем комиссию до 50%. До 40%. Я умерил аппетиты деда». «Хорошо», — кивнул он. «Одна персона из вашего списка находится в зоне досягаемости. Если вы подождете, мы подождем. Остальные когда смогут прибыть?» «Завтра». «Тогда мы сегодня встретимся с первым кандидатом, а завтра с остальными. Нам подождать тут?» — спросил я. «Нет, зачем же? У нас есть более подходящее место для ожидания. Пойдемте». Старик привел нас к лифту, на котором мы спустились в подвал. Я ожидал, что мы окажемся в темном подземелье с опутанными паутиной стенами. Но когда открылись двери лифта, то мы очутились о роскошном салуне. Вместо паутины и толстого слоя пыли, стены покрывали панели из темного дерева. Напротив лифта я заметил бар со скучающим барменом. Бутылок в баре было много, а вот клиентов в заведении наблюдалось всего ничего. За столом с рулеткой я засек троих, а покерный стол оккупировали всего двое. Насколько я мог предположить, по их внешнему виду здесь ошивались криминальные элементы, причем невысокого полета. Они надеялись перехватить какой-нибудь мелкий заказ. «Вас сопровождает всего одна дама. Я могу прислать еще несколько, чтобы раскрасить ваш досуг». «Прикуси язык», — цыкнул на старик Аронан. «Инфанта — наша нанимательница». «Да?» У старика отвалилась челюсть. Он внимательно разглядывал Катю, пытаясь понять, кто же она такая, если сам ирландец находится у нее в услужении. «Именно так подтвердил я». «Ну, тогда я могу вам предложить развлечение интереснее, чем рулетка и покер». Старик как мог исправлял свою оплошность. Блодоражит кровь, и заработать можно прилично. Развлекаться я не собирался. Мне бы по-быстрому отыскать Джорджа, упаковать его и доставить для допроса в канцелярию. Но имидж криминальных авторитетов надо было поддерживать. «Конечно, отведи нас туда, где погорячее». Опередил меня ирландец. «Мне не по вкусу развлечения для пенсионеров», — поддержала его инфанта Катя. Если бы она знала, на что напросилась, то точно бы засела за покерный стол. Старик повел нас дальше. Коридор еще один, потом спуск по лестнице вниз. Под домом скрывался целый муравейник, из за следующей двери, к которой мы подошли, раздавался гулый непонятный шум. «Добро пожаловать на нашу арену!» — объявил старик, открывая перед нами тяжелые створки двери. На нас обрушились вопли толпы, радостные, разогреваемые стоящим в центре ринга конференсье. «В красном углу ринга!» – зычным голосом объявил он. «Чемпион Рязанского клуба! Тридцать два поединка! Из них тридцать побед!» Я думал, что у наемников будут более экзотичные развлечения. Они устроили подпольные кулачные бои. К экзотике можно было отнести только костюм представляемого бойца. Его полностью затянули в эластичную алую ткань, даже голову, оставив только прорези для глаз. Чемпион из Рязани смотрелся в красном трико в обтяжку выигрышно. Мышцы у него были развиты, как у греческого бога. Не иначе бывший атлет, скатившийся до подпольных боев. «Дамы и господа, поприветствуем тайфун!» Присутствующие в зале господа и дамы ответили на представление улюлюканьем и аплодисментами. Вокруг ринга были расставлены ряды кресел, на которых и сидела почтенная публика. Ну, как почтенная? Одного взгляда хватало понять, что в зале собрались сплошные уголовники. Женщины разного возраста и комплекции в коктейльных платьях и платья эти были богато разукрашены перьями, уставками из меха, тяжелыми ювелирными украшениями. Богатство на показ, так сказать. Мужчины тоже изысканным вкусом не отличались. В их одежде преобладали яркие, кричащие краски. А теперь позвольте представить фаворита нашего сегодняшнего вечера — черный бриллиант объявил конференция. На этот раз крики толпы стали громче, бриллиант местной публики явно был знаком. «Прошу сюда!» Старик повел нас за собой. Проходя по проходу, мы вышли на первый ряд кресел. Достаточно было всего лишь одного кивка старика, чтобы трое сидевших на креслах щеголи в высоких цилиндрах вскочили и освободили нам места. — Нам все еще нужен Жорж, — напомнил я старику. — Конечно, конечно, — закивал он. — Как только поединок закончится, он будет в вашем распоряжении. Старик удалился, но перед нами тут же появилась барышня в черных трусиках, сетчатых чулках и корсете. Она наклонилась ко мне. Сквозь валетку я видел ее кори глаза с огромными наклеенными ресницами. «Будете делать ставки, господа?» Здесь, в отличие от общепринятого обращения гражданину, в ходу были господа. И опять же, ставить деньги на чью-либо победу я не хотел, но имидж босса криминального мира поддерживать надо. На ринг выскочил бриллиант в полном соответствии со своей кличкой, в черном костюме, тоже обтягивающем. Надо отметить, что особым атлетизмом местный чемпион не отличался. Трико подчеркивало его почти болезненную худобу. И ростом он был где-то под метр шестьдесят. Разницу в весе между бойцами можно было определить как двукратную. Для кулачного боя преимущество подавляющее. Сто рублей на красное. Я коснулся кома, чтобы перевести деньги. «Сожалею, но мы принимаем только наличные». Демонстрируя это самое сожаление, барышня надула ярко накрашенные губки. В принципе, использование наличных денег для нелегального тотализатора было оправданным. По переводам можно было отследить как клиента, так и само заведение. Но проблема в том, что я уже и забыл, когда пользовался наличными деньгами. Конечно же, у меня с собой их не было. Держи. Протянул мне пачку потертых ассигнаций ирландец. А Ронан молодец, приготовился, ибо знал, что там, куда мы отправляемся, в ходу только наличность. Сто. Протянул я девушке одну бумажку. Ронан едва заметно качнул головой, мол, для нашего статуса сто рублей не деньги. Пятьсот произнес я, пятикратно увеличивая ставку. Девушка одарила меня обворожительной улыбкой. Тут Катя выхватила у меня из рук остатки денег, быстро пересчитала и протянула красотки в корсете. Еще пятьсот на черное. «Благодарю». Девушка протянула нам бумажные билеты. «Приятного вечера». Вечер перестал быть приятным. В тот момент когда бойцам на ринге принесли оружие. Шпаги. Причем я заметил, что на кончик оружия не был навинчен предохранительный колпачок. Но мое разочарование было связано не только с тем, что бойцы пренебрегали простейшими мерами безопасности. С появлением шпаг шансы на победу черного бриллианта резко вырастали. По виду он казался быстрее и гибче своего соперника. «Ага», — обрадовалась Катя. Даже далекая от боевых единоборств девушка понимала, что ее ставка выглядит более оправданной. «Кажется, я угадала». «Поглядим», — нарочито безразлично пожал я плечами. «И... да начнется бой!» объявил конферансье. «Кстати, оба противника выбрали поединок до финала. Вам это нравится?» Публика одобрительно загудела. Я бы тоже похлопал, но не понимал, как это до финала. А разве по-другому бывает? Порубились 30 секунд и разошлись. «Вам это нравится?» продолжил заводить зрителей ринг-анунсер. анонсер. «Да — взорвалась криком толпа. «Поехали!» — ведущий торопливо нырнул под канаты. Проворность, с которой он покинул ринг, была излишней. Бойцы не стали нестись друг на друга, сломя голову. Красный вышел на середину ринга и застыл в оборонительной стойке. Черный же отсулетовал публике шпага и начал неторопливо приближаться к сопернику. Красный сделал первый выпад, ленивый, больше проверочный. Черный бриллиант даже не стал его блокировать, легкий шаг назад, и клинок соперника пролетел в 30 сантиметрах от его груди. В академии я фехтовал и с той поры помнил несколько базовых правил. Одно из них гласило, что если у вас оружие или руки длиннее, чем у противника, то вам стоит вести бой на дистанции. И что вы потеряете это преимущество, если сблизитесь с врагом. Черный был на голову ниже красного и особой длиной рук похвастаться не мог, однако предпочитал держаться на дистанции. Ну, как держаться? Он буквально танцевал. Красный избрал тактику прямолинейную, как лом. Он просто шел вперед, проводя комбинацию из мощных ударов. Воздух, разрезаемый его шпагой, звенел и пел. Но он ни разу не смог достать Черного. Прошло уже 10 секунд, а клинки противников ни разу не столкнулись. Черный показывал искусство защиты, на мой взгляд... Техника уклонения у него была близка к идеалу, но публика ее не оценила. В зале начал нарастать недовольный гул. «Хорош плясать! Жарь ему, Черный! Эй! Эй, я не на балет пришел!» Черный отреагировал на выкрики из толпы. Он перестал уклоняться и пошел вперед. Его шпага чертила в воздухе молнии. Рязанский чемпион слабаком не был и кое-что понимал в фехтовании. Он грамотно отступал под напором, жестко блокировал выпады, пытался передавить соперника силой. Но с тем же успехом он мог попробовать веером отмахаться от тысячи комаров. Черный был везде. Справа, слева, сверху, снизу. Красный запоздал с блоком очередного выпада на долю секунды. И тут же шпага соперника пронзила его бедро. Красный захромал в угол, отмахиваясь шпагой от вихря быстрых уколов. Он отбил почти все, но пропустил один. В правое плечо, рука его повисла плетью, шпага выпала на настил ринга. «Подними!» Черный бриллиант кончиком шпаги подтолкнул упавшее оружие к противнику. Однако тот хвататься за шпагу не спешил. Он поднял левую руку, повернулся к публике и испуганным голосом крикнул. «Я сдаюсь! Я хочу сдаться!» Решение мудрое. У Красного и в здоровом состоянии шансов против бриллианта было немного, а имея раны, серьезно ограничивающие его подвижность, он вообще становился мишенью беспомощной жертвой. «Я сдаюсь!» Продолжил голосить Красный «Я...» Его вопли внезапно прервались, и тому была довольно веская причина. Черный бриллиант не стал дожидаться, пока толпа решит судьбу незадачливого чемпиона. Он ударил спину, шпага пронзила сердце. Красный замолчал, из его рта брызнула кровь. Ее капли упали на пол в полуметре от туфелек Кати. «Поздравляю с выигрышем», — повернулся к ней ирландец. У Кати лицо было белее мела, она непроизвольно отвела взгляд от медленно оседающего на настил ринга бойца. Нам повезло, что среди общего ликования толпы ее реакцию заметили только мы с ирландцем. Хороша же принцесса криминального мира, едва не упавшая в обморок при виде крови. Подбежавшая барышня протянула Кате пачку ассигнаций. «Поздравляю с выигрышем!» Катя была настолько потрясена случившимся на ее глазах убийством, что деньги за нее забрал Ронан. «А вам повезет в следующий раз», — кокетливо улыбнулась мне девушка. «Но она ошиблась. Мне повезло именно сейчас». Черный бриллиант раскланялся публике и сорвал с лица маску-балаклаву. «Это же... Жорж!» У Кати от удивления прошел ступор. Узкое лицо с мушкетерскими усами и бородкой мы видели в деле наемника. Правда, на фото они рыжие, а сейчас черные. Но не узнать Жоржа было невозможно. «Победу одержал черный бриллиант!» Показушно зарычал конференсье, выскакивая на ринг и поднимая руку победителю. Второму бойцу повезло меньше. В углу его паковали в черный мешок. «Чемпион чемпионов! Абсолютный лидер, которому никто не посмеет бросить вызов!» «Я попробую!» Громко произнес я, вставая со своего места. «А...» — сбился с торжественной речи ринг-анонсер. «А кто этот смельчак?» «Сядь! Немедленно сядь!» — прошипела Катя. «Смелый парень весь в дядю», — одобрительно сказал Ронан. «А кто у него дядя?» поинтересовался сидящий справа от него мужчина в оранжевом пиджаке. Лёня орел!» — ответил ирландец. «Не слышал про такого». Зря знатный был налетчик. На мой взгляд, он юморил на грани фола. С другой стороны, ну кому из криминальных авторитетов придет в голову, что вместе с ними в зале сидит племянник главы тайной канцелярии? Конферансье не знал, что ему делать. Он растерянно смотрел то на меня, то на Жоржа, черного бриллианта. В регламент подпольных боев явно не входила возможность вызова на поединок кем-то из зрителей. «Будем биться до финала», — снисходительно спросил Жорж. Черный бриллиант хотел испугать и поставить на место дурня, решившего вылезти на ринг. «Конечно», — подтвердил я, скидывая с себя пиджак. «Ник Ворон, ты чего творишь?» Катя попыталась ухватить меня за рубашку. Идея моя была непродуманной, я действовал больше на импульсе, но если она сработает, то сильно упростит нам задачу. Подробки и хлопки я пролез под канатами на ринг. Наклонился, поднял шпагу и вскинул ее в салюте. «Ну, хорошо», — неуверенно протянул ведущий. «Как вас представить?» «Ворон». «Просто ворон?» «Да». «Дамы и господа, делайте ставки». Ведущий, посмотрел на меня, оценил мой бойцовский потенциал. «Ворон против бриллианта. Принимаем семь к одному». Жорж скорчил недовольную гримасу, как бы намекая, что и десяти к одному я недостоин. Я заметил, как Катя протянула девушке, принимающей ставки ворох-купюр, и указала пальцем на меня, показывая, на чью победу она рассчитывает. Бриллиант начал яростно кромсать воздух шпагой, покрутил кистью и я. Оружие было легче, чем я ожидал. Я привык размахивать более тяжелыми железками, да и учили в жандармерии больше рубящим ударом, чем колющим. Казалось бы, зачем я вообще вызвал на поединок профессионала? Однако у меня имелся такой козырь, который невозможно было побить никакими приемами и финтами. А их на меня Жорж обрушил с первых секунд раунда целый вос и еще маленькую тележку. Ты скажи, когда барьер ставить? Нила тоже не особо доверяла моим фехтовальным талантам. И было чего? Я ушел в глухую оборону и на выпады черного бриллианта никак не отвечал.